Глава третья. Возвышение орды. Второе вторжение на Азерот. На протяжении тысячелетий после побега дренеев Саргуса Саргерас и его легион продолжили пылающий поход. Демоны опустошали бесчисленное множество миров, выжигая дотла целые цивилизации. Но один мир заставил легион отступить. Азерот. Азерот был удивительным местом. В нем жил зарождающийся дух Титана, которому было суждено стать куда могущественнее самого Саргероса. Предводитель Легиона знал, что если Азерот попадет под влияние Тьмы, то станет оружием, которому Саргерос не сможет противостоять. Предводитель Легиона был готов покорить этот мир до того, как повелители Бездны утопят его во мраке и начал массовое вторжение. Демоны всех мастей заполнили Азерот, убивая его жителей и сея повсюду магию скверны. Так началась война древних. Затем случилось невозможное. Под управлением благородной расы ночных эльфов обитатели Азерота остановили вторжение легиона и изгнали его обратно в круговерть пустоты. Поражение привело Саргераса в ярость. Он стал одержим целью любой ценой захватить Азерот и начал планировать второе вторжение. Но сразу столкнулся с рядом трудностей, не последней из которых стала проблема возвращения демонов на непокорный мир. Было совсем непросто открыть между круговертью пустоты и материальной вселенной достаточно большой и стабильный портал, через который могла бы пройти целая армия. Такой маневр требовал колоссальных затрат энергии. Во время первого вторжения легион использовал силу источника вечности на Азероте позволявшую демонам создать врата в пустоту. Но теперь ночные эльфы его уничтожили. Найти другой путь для создания портала было возможно, правда, это требовало времени и больших усилий. Кроме того, Саргерос хотел быть уверен, что во второй раз Легион не встретит серьезного сопротивления. Он желал, чтобы жители Азерота были повержены до того, как демоны выступят в этот мир. В голове Саргераса зародился план. Ему и его Легиону нужно найти новое оружие, способное ослабить защитников Азерота до прибытия демонических сил. Саргерас приказал своим приспешникам отыскать во вселенной подходящую расу, которую можно было бы развратить и присоединить к войскам Легиона. Тем временем падший Титан сосредоточил все свое внимание на Азероте. Он искал кого-то столь могущественного кто смог бы послужить ему в качестве проводника для начала следующего вторжения. Второй источник вечности. Хотя источник вечности был уничтожен, не вся его энергия исчезла. Ночной эльф по имени Илидан ярость Бури украл из него немного воды. С ее помощью он создал новый источник вечности. Саргерес и легион в итоге узнают о его существовании. Но так же легко, как первые использовать не смогут. Место второго колодца увенчает Нордросил, огромное мировое древо, зачарованное защищать энергию источника. Долгая охота. 12 лет до темного портала. Пока легион собирал силы для следующего вторжения в Азерот, Киллджедан искуситель поручил демону по имени Талга охоту на Дринеев. Тот посетил множество миров, где хоть на минуту останавливались изгнанники, но всегда оставался на шаг позади своей добычи. После ряда неудачных попыток захватить Дренеев, Талгат наконец нашел признаки их местонахождения. Когда Генедар рухнул на Дренор, волны, хлынувшие от столкновения энергии, достигли круговерти пустоты. Талгот ощутил прилив силы и решил исследовать странный феномен. Причувствие его не обмануло. И вскоре он понял, что эта энергия исходит от Наару. Тех самых, которые помогли Велину и его изгнанникам сбежать с Аргуса. Более ста лет Талгат шел по следам Святой Силы, пока не добрался до пышных красот Дренора. Он уже приготовился к очередному разочарованию, считая, что Дренеи снова выскользнули сквозь пальцы. Но в этот раз все оказалось иначе. На планете Талгат обнаружил еще молодую цивилизацию Дренеев. Они не только поселились в этом мире, но их пространственная крепость лежала в руинах. Они попали в ловушку. Талгат связался с Килджеденом и рассказал ему о своей находке, чем сильно порадовал повелителя демонов. Когда-то тот был близким другом Велена. Бегство пророка и его последователей Саргуса Килджеден считал настоящим предательством, тяжким оскорблением, требующим наказания. После стольких лет Повелитель Демонов мог наконец-то осуществить свои желания. Джедан приказал своему слуге дальше оставаться незаметным и докладывать обо всем, что он узнает о Дреноре. Талгат передавал информацию о Дренеях и их образе жизни Повелителю Демонов. Наряду с подробной информацией о Борках и других обитателей Нового Мира. Сначала Джедан хотел сразу уничтожить Дренеев, но потом решил повременить. Саргерас поручил ему и другим командирам Легиона найти новую расу, чтобы пополнить ряды их армии. Возможно, орки смогут послужить этой цели. Поэтому пока Килджедден приказал Талгаду продолжить наблюдать за Дренором и его обитателями. Повелителю демонов нужно было многое узнать о борках и их обычаях. Эпоха легенд. 11 лет до Темного Портала. Талгат проводил время, наблюдая за орками и их укладом жизни. Демон обнаружил, что эти существа невероятно выносливы и многие из них склонны к насилию. Хотя он наблюдал за всеми кланами, больше всего он уделял внимание тем, кто имел власть и влияние среди их расы. Это были кланы Песни Войны, Черной Горы, Кровавой Глазницы, Призрачной Луны, Громоборцев и Северного Волка. В Награнде постоянная битва с Ограми Верховного Молота превратила клан Песни Войны в грозных кочевников. Возглавлял их воин по имени Крама Шадский Крик. Верховный Молот превосходил Песню Войны числом, но это не останавливало смелого вождя от постоянных набегов на Огров. Быстрые наездники на Волках Адского Крика исследовали равнины Награнда используя молниеносную тактику для грабежа поселений противника. В конце концов, Громаша и его народ разрушили владения Верховного Молота в этой местности, захватив себе большую часть территории. Они оттеснили Огров обратно к стене их крепости, и вождь клана Песни войны стал легендой среди остальных орков. Но беды Верховного Молота этим не закончились. У Огров была долгая история порабощения орков. Ради развлечения не заставляли пленных сражаться друг с другом на аренах. Один раб по имени Каргат возглавил восстание в Верховном Молоте. Он оторвал себе руку, чтобы избежать цепей, и призвал оставшихся рабов сделать то же самое. Те, кто так сделал, присоединились к Каргату, пока тот неистовствовал в городе, проливая кровь своих господ. Каргаты, бывшие рабы, основали новый клан из увеченной длани и поселились в пиках Арака. Рабство изменило орков, превратив их в изуродованных и озлобленных созданий, которые знали лишь боль и страдания. Коргаты и его последователи сделали самоизувечение и шрамирование кровавой традиции своего клана. Они приделывали оружие вместо оторванных конечностей. И вождь сам положил начало этому обычаю, получив прозвище Остророг. К северу от территории изувеченной глани находился Горгранд. Родина клана Черной Горы. Их лидер, вождь Чернорук, пользовался огромным уважением среди орков по всему Дренору. Высокомерный, жадный до власти, он одновременно был и волевым лидером, и великим воином. Его могучие солдаты без колебаний последовали бы за своим вождем на край мира. Чернорук мог похвастаться самой большой, организованной и отлично вооруженной армией орков на Дреноре. Шаманы клана усовершенствовали искусство владения стихией огня для обработки руды Черной горы, редкого металла, добываемого в Горгранде. Кузни Черной горы работали день и ночь, создавая зачарованное оружие и доспехи, почти не поддающиеся разрушению. Подобно клану Песни войны, клан Черной горы довольно долго воевал с местными ограми. К тому времени, когда Талгат стал наблюдать за Черноруком и его соратниками, Те разгромили звероподобных врагов и изгнали большинство из них из Горгрента. Клан Кровавой Глазницы сильно отличался от своих собратьев. Весьма суеверные эти орки обитали в отдаленных уголках Танаанских джунглей, где практиковали темные ритуалы и постоянно сталкивались с самыми разными угрозами. От ботаний, Генетозавров до огров и араока. Многочисленные враги чуть не поставили клан на грань вымирания. Когда к власти пришел новый лидер, Килрок Мертвый Глаз. Прежде чем стать вождем, Килрок прошел обряд посвящения, во время которого узрел будущее. Он выколол себе глаз и взамен получил видение собственной смерти. Ужасный ритуал не беспокоил Килрока. Он прожил жизнь без страха, точно зная день своей кончины. Гелрок убил собственного отца и захватил контроль над угасающим кланом. Под его правлением орки штурмом взяли местные джунгли и истребили всех своих старых врагов. Талгат был заинтригован, обнаружив, что не все орки столь воинственны. Например, клан Призрачной Луны вел относительно мирную жизнь. Они были одухотворенным и интеллектуальным народом, населявшим долину Призрачной Луны. Большинство их традиций вращались вокруг шаманских практик. Шаманы клана часто путешествовали к трону стихии для общения с духами стихии и почитали умерших предков, прося у них совета. Призрачной луной руководил мудрый вождь Нерзул. Его уважали в каждом клане, что было редкостью для разобщенной расы орков. Нерзул выступал советником и помогал укреплять ослабевшие связи между разными кланами. Самым загадочным кланом Талгат считал северных волков. Те жили в суровом крае под названием Хребет Ледяного Огня. Они были исключительными бойцами, но не стремились к господству над территорией, живя в гармонии с природой. Вождь клана Гарат воплощал в себе благородные идеалы северных волков, основанные на верности семье и общины. Он верил, что лишь помогая друг другу, объединяясь, орки смогут выжить в этих немилостивых землях. Гарат передал эти знания своим трем сыновьям, но не все из них приняли его учение. Двое младших детей вождя, Ганар и Дуратан, боготворили отца и древние традиции клана. Старший сын Фенрис вырос другим. Он отрёкся от северных волков и присоединился к их соперникам, клану громоборцев. В отличие от Северных Волков, громоборцы больше всего на свете ценили храбрость и доблесть. Они часто ввязывались в опасные приключения, охотясь на могучих Гронов и Магонаронов Ледяного Огня. Финрис заслужил среди них признание, которого так жаждал, и в итоге стал вождем клана. В течение месяца Талгат продолжил наблюдать за орками, особенно за теми, кто обитал на Хребте Ледяного Огня. Между ними и местными Ограми из Камнерога росла напряженность. Демон очень хотел увидеть, как далеко орки смогут зайти, чтобы обеспечить себе безопасность. Восстание Натал. Верховный Молот так и не оправился от битвы с кланом Песни Войны и восстания рабов Каргата. Огры потеряли власть в Награнде. Такой поворот событий весьма обеспокоил камнигорнов и их лидера, императора Келрока. Влияние огров на Дренори стремительно падало. Император был полон решимости удержать контроль над хребтом ледяного огня. Но вместо того, чтобы укрепить границы своих владений, он стремился их расширить. И для этого у него было идеальное оружие. После падения Горианской империи огров осталось очень мало. Чтобы компенсировать недостаток численности населения, чародеи Рогов проводили жестокие эксперименты по созданию новых существ, которых можно было использовать как рабочую силу. И самые многообещающие результаты получили от скрещивания огров и порабощенных орков. Дети этого вынужденного союза получили название Мокнатал. Они обладали силой огров и интеллектом орков. Камнероги держали Могнатал в цепях и спаривали друг с другом, чтобы получить еще больше слуг. Чтобы добиться верности среди полукровок, Огры обещали уничтожить целые семьи, если хоть один из их членов сбунтуется. Император Келрок снял кандалы с многих Могнатал и приказал им начать войну с орками. Именно они составили основной костяк армии камнерогов. Силы камнерогов бесчинствовали на хребте ледяного огня и захватывали богатые природными ресурсами участки орочьих земель. Вождь Гарад призвал два других клана, Громоборцев и Белого Когтя, объединиться с северными волками против новой угрозы. Под влиянием Финриса Громоборцы ответили отказом на призыв Гарада. Они решили разобраться с камнерогами самостоятельно. Отряды громоборцев совершали набеги на поселение Огров глубокой ночью, убивая как стариков, так и детей. Тем не менее, клан Белого Когтя откликнулся на призыв Горады о помощи. Они чувствовали близость к Северным Волкам, с которыми разделяли многие обычаи и традиции. Горада объявили лидером армии из кланов Северного Волка и Белого Когтя. Лейтенантами он назвал своих сыновей – и Дуратана. Имея столь грозную армию под своим руководством, вождь атаковал камнерогов. Орки не смогли достичь окончательной победы, но захватили несколько Мокнатал и их старшину Леорокса. Когда Горат встретился с Леороксом, то был весьма удивлен тому, что узнал от своего врага. Вождь клана Северного Волка всегда считал, что полукровки добровольно служат Ограм. Леорокс поведал ему о жестоком обращении камнерогов с Мокнатал и о призраке расправы, постоянно грозящей их семьям. После долгих споров Гарат и его пленники достигли соглашения. Они помогут друг другу уничтожить камнерогов навсегда. Леорог свернулся в цитадель камнерогов и принялся подстраивать Мокнатал к открытому восстанию. Полукровки восстали против своих угнетателей и придали крепость огню. Как только столбы дымов заметнулись в небо, Горат и его армия ударили по внешней обороне цитадели. Битва с камнерогами затянулась на целый кровавый день, прежде чем армия орков и Могнатал смогла выкурить огров из крепости. В самом сердце пылающей цитадели Леорог задушил императора Келгрока цепями, которые проносил большую часть своей жизни. Орки одержали победу, но та далась дорогой ценой, Сотни северных волков и белых когтей погибли в сражении, включая Ганара. Он пожертвовал своей жизнью, помогая молодым Мокнатал сбежать из осажденной крепости. Смерть Ганара разбила сердце его отца. Хотя Дуратан остался наследником семейной династии, вождь северных волков никогда не оправится от потери второго сына. После битвы вождь Гарат предложил Леороксу и его народу земли на хребте Ледяного Огня, чтобы создать новый дом. Старейшин отказался, зная, что орки никогда по-настоящему не примут полукровок. Он собрал мокнатал, и они поселились в отдельном колге Горгранта. Ресурсы были ограничены, но там полукровки могли жить в мире. Они отреклись от борьбы и поклялись брать в руки оружие лишь для защиты своих скромных владений. Предвестник Легиона. Десять лет до Темного Портала. Из наблюдений Талгата Килджеден многое узнал о борках. Выносливые, гордые, сильные, они были очень суеверными существами. Поклонялись предкам и чтили духов стихий. Килджеден полагал, что столь сильные традиции позволят легко манипулировать этой расой. Починив ее своей воле, он мог бы использовать орков для отмщения Дренеям прежде чем новые солдаты вступят в Легион. Талгат пришел в ярость, когда узнал о планах Килджедена. Изменники, наконец-то, были в его власти. Он не для того тысячелетиями охотился на Дренеев, чтобы в последний момент какие-то примитивные орки пролили их кровь. Он потребовал, чтобы его господин изменил решение. Килджеден по обыкновению хотел пресечь такое неповиновение смертью. Но он понимал гнев Талгата. Тем не менее, Повелитель Демонов не смог оставить подобное непослушание безнаказанным. Он приказал Талготу покинуть Дренор. Слуга Килджедона не станет принимать участие в падении Дренеев. С уходом Демона Килджедон сосредоточился на осквернении орков. Ему нужен был Осведомитель из их расы, Исполнитель его воли. И искуситель принялся искать того, кто сможет перейти на сторону Тьмы. Кил Джеден нашел много подходящих кандидатов, но ни один из них не обладал таким потенциалом, как Гул'дан. Тот родился с физическими увечьями в небольшом клане на окраине Горгранта. Суеверные орки видели в сгорбленном Гул'дане лишь плохое признаменование и в итоге изгнали его. Только старый шаман клана жалился над Гул'даном. Он велел ему отыскать трон стихии в Награнде где изгнанник мог найти свою судьбу с помощью духов природы. Поначалу Гул'дан отверг совет шамана. Годы жизни в пренебрежении сделали его жестоким и мстительным, но после борьбы за выживание в одиночку он отправился на поиски трона стихий. Гул'дан достиг святыни лишь былой тенью того, кем был когда-то. Жалким орком истощенным от голода и балансирующим на грани жизни и смерти. Он упал на колени и возвал к духам, пообещав служить им, если они положат конец его страданиям. Стихи ответили. Но не так, как надеялся Гул'дан. Духи почувствовали тьму и ярость, бушевавшую в сердце орка, и изгнали его так же, как когда-то это сделал его клан. Отчаяние охватило Гул'дана, все на свете оставили его. У него не было ничего, он сам был ничем. Килджаден прикоснулся к своей отчаявшейся добыче, и его шепот раздался в голове орка. Он пообещал сделать Гул'дана столь могущественным, что никто и никогда больше не посмеет пожалеть или подчинить его. Орк станет подобен божеству и отомстит всем, кто его оскорбил. В обмен на такую силу Гул'дан поможет Пылающему Легиону превратить свою расу в оружие для уничтожения дренеев. Гул'дан согласился на столь темную сделку. Он не питал любви к своему народу, лишь презрение. Их обычаи и традиции были причиной его страданий. Если для достижения божественной силы ему придется манипулировать расой орков, он сделает это без колебаний. Килджеддан научил нового слугу пользоваться магией Скверны. Повелитель демонов знал, что она физически изменит орка и даже привлечет внимание Дринеев. Так что принял меры, чтобы скрыть новые возможности Гул'дана. Джеден показал ему, как прятать свою силу, и приказал использовать ее лишь в случае крайней необходимости. Гул'дан пристрастился к опасной магии быстрее, чем ожидал. Он упивался разрушительной мощью, которой владел. Так появился первый орк-чернокнижник. Отравление Дренора Килджедан обзавелся Сведомителем на Дреноре, который исполнял его волю. Но обстоятельства для того, чтобы орки выступили против Дренеев, пока были неподходящими. Повелителю демонов нужно было, чтобы вся раса орков сплотилась в единую армию от отчаяния, переполнявшей их души тьмы. Из рассказов Гул'дана о прошлом Дренора Килджеден узнал, что было время, когда орки уже объединялись. Много лет назад Огры пытались захватить трон стихий. Их вмешательство повергло духов стихий в хаос, что привело к ужасным последствиям. Опасаясь надвигающегося бедствия, орки объединились для сражения с Ограми. Если Килджеден сможет вновь устроить подобный переворот стихий, то, возможно, история повторится. Килджеден руководил Гул'даном, помогая орку наполнить трон стихий магии Скверны. Как и было задумано, чужеродная сила ослабила духов природы. Яростные духи Дренора, Гордаука, Борис, Каландрис и Возжигатель появились, чтобы остановить Гул'дана. Но они никогда прежде не сталкивались с Чернокнижником. Орк призвал странную магию, начал высасывать жизнь из яростных духов тем самым подрывая их силы. Он почти уничтожил их, прежде чем они смогли сбежать от его гнева. Впервые в жизни Гулдан одолел другое живое существо. Победа пьяняла. Магия Скверны повергла стихии в хаос. Шло время, и долгие засухи сменялись проливными дождями. Наводнения опустошали засушливую местность Горгранда и части Награнда. Необычные метели замели снегом танаанские джунгли и лес Тиракар. Реки и ручьи высохли, что привело к вымиранию тысячи копотней и талбуков. Болезни, нехватка воды недостаток пищи стали причиной страданий орков. Шаманы ничем не могли помочь. Духи стихии стихи мучились от энергии скверны и теперь редко им отвечали. Гул'дан также использовал свою магию для распространения красной оспы среди кланов. Эта эпидемия стала самой ужасной в истории орков. За несколько месяцев сотни погибли от ядовитой чумы. Многие жертв заразились оспой во время фестиваля Кошхарк в Награнде. Под руководством Нерзула кланы встретились, чтобы обсудить проблемы со стихиями. Когда Кошхарк закончился и орки собрались возвращаться домой, некоторые из них обнаружили признаки оспы. Среди зараженных был и вождь клана Северного Волка Гарат. Нерзул опасался, что заболевшие распространят заразу дальше, что приведет к новым жертвам. Он призвал Горада и других переносчиков чумы остаться в Награнде. Там они смогли бы построить новую деревню, которая станет домом для больных и удержит их подальше от основной части населения. И хотя мысли о том, что он не сможет вернуться домой, переполняли сердце Горада скорбью, он видел мудрость в словах Нерзула. В последнюю очередь вождь северных волков желал распространения оспы среди своей семьи и членов клана. Горат не покинул на грант и взял на себя ответственность за других зараженных. Дуратан порывался остаться со своим отцом, но тот отдал ему другие приказания. Молодой северный волк был единственным наследником вождя в клане. Гарат убедил его вернуться домой и присмотреть за своим народом некоторое время. Это был последний раз, когда Дуратан видел отца. В течение нескольких недель Красная Оспа поглотила Горада. Он руководил другими зараженными совсем недолго. Но заслужил их вечное уважение. Они назвали свое поселение Горадар в его честь. Тень Нерзула. Восемь лет до Темного Портала. Насилие и распространилось среди кланов. Келджеден почувствовал, что время для объединения орков почти пришло, но для этого ему нужен был лидер. Гул'дан при всех своих талантах не мог вдохновить свой народ или послужить для него примером. Повелитель демонов приказал слуге объединиться с тем, кто на это способен, но сначала Гул'дану необходимо было уничтожить всех, кто знал о его прошлом. Скрытый капюшоном чернокнижник вернулся в родной клан. Он предал поселение огню Скверны, сжег каждого орка дотла. Когда адский огонь наконец утих, не осталось ничего. Никого, кто когда-то знал истинную историю Гул'дана. Стерев свое прошлое, он отправился в клан Призрачной Луны. Их мудрые шаманы пользовались уважением у всех орков. Один из них станет идеальной пешкой для легиона. Гулдан тщательно скрывал свою демоническую силу и не показывал, что он чернокнижник. Он поведал историю о том, что Огры уничтожили его деревню и убили всех, кроме него. И хотя для клана было весьма необычно принять в свои ряды чужака, орки призрачной луны сжалились над Гулданом и позволили ему остаться. Новоприбывший внимательно наблюдал за старыми шаманами клана, чтобы выяснить, кого будет проще склонить на свою сторону. И после долгих размышлений его выбор пал на харизматичного, но беспокойного и неуравновешенного вождя Нерзула. Тот был самоотверженным и решительным лидером, склонным к чрезмерному упрямству. И если у него появлялась цель, он как одержимый следовал ей, пока не добивался успеха. Именно эта черта отлично послужит Гулдану и Легиону. Но гораздо важнее было внутреннее смятение и печаль Нерзула. Много лет назад скончалась возлюбленная супруга шамана. Руклан. Нерзул смирился с ее смертью. Но последнее время проблемы с духами стихи Дренора разбредили старые раны. Он всегда обретал покой, общаясь с ними. Но теперь они хранили молчание. Нерзул все чаще предавался воспоминаниям о Руклан, и его горе стало таким же сильным и разрушительным, как тогда, когда он только потерял ее. Гулдан почувствовал тьму внутри Нерзула. Он рассказал старому шаману о своих собственных бедах, о семье и друзьях, которых потерял в деревне. Со временем Гулдан завоевал дружбу и доверие Нерзула и даже убедил старейшину взять его в ученики для обучения шаманизму. Через Гулдана Килджеден получил доступ к лидеру, которого мог починить своей воле. Когда повелитель демонов начал искажать мысли Нерзула, он отправил Гулдана на другое задание. Орки были растеряны, доведены до отчаяния. И теперь было необходимо, чтобы они увидели врага в дринеях. С этим Гулдан разберется. Семена ненависти. Чтобы разжечь конфликт между орками и дренеями, Гул'дан отправился в клан Вихря Клинков. Их самое большое поселение располагалось на границе леса Теракар, недалеко от дренейской столицы Шатрата. На протяжении многих десятилетий напряжение между Вихрем Клинков и их соседями медленно нарастало. Иногда орки грабили караваны дренеев, брали пленных или убивали всех, кому не удавалось бежать. Когда среди духов стихий начались беспорядки, клан сильно пострадал. Их источники воды пересохли, и смертельную забаву с караванами пришлось прекратить. Красная оспа также подкосила клан. Две трети его скончались от болезни. Орки были в отчаянии, и это сделало их уязвимыми. Гулдан пришел в деревню Вихря Клинков как представитель клана Призрачной Луны. После долгих бесед он убедил их, что в Красной Оспе бедах со стихиями виноваты Дринеи. Гул'дан заверил клан Вихря Клинков, что если они прольют кровь Дринеев, подобный поступок задобрит духов стихий. Как и все орки вихре Клинков, очень уважали шаманов Призрачной Луны. У них не было причин сомневаться в словах Гул'дана. Они воспользовались его советом, желая изменить свою судьбу. Вскоре клан собрал легко вооруженную группу налетчиков. И этот многочисленный отряд напал на караван Дринеев. Орки убили десятки невинных и стольких же захватили в плен. Одной из этих пленных была Лиран, сестра воздаятеля Марада. Когда тот узнал о пропаже сестры, он убедил руководство Дринеев принять меры. Многие другие воздаятели также призывали действовать. Слишком долго клан Вихря Клинков охотился на их торговцев. Настало время раз и навсегда уничтожить угрозу. Велен же призывал к спокойствию. Он чувствовал какой-то заговор. В течение долгих лет после крушения Генедара он медленно восстанавливал свою способность видеть будущее. Но его видения все еще оставались ненадежными. Странные образы заполняли его мысли. Смысла многих из них он не понимал. Но некоторые его очень беспокоили. Во время атаки вихрей клинков ему пришло видение огромной тени, которая нависла над орками и руководила их действиями. Веленые экзархи отправили рангари разузнать о действиях клана, а также о том, какая неведомая сила стояла за вспышкой жестокости. Дринейские разведчики не нашли доказательств того, что орками манипулировали но вернулись с ужасными сведениями. Клан Вихря Клинков убивал своих пленных во время жутких ритуалов, призванных задобрить духов. Лишь нескольким пленным пока удалось избежать ужасной судьбы. И ран был среди них. Марат не мог больше оставаться на месте. Не теперь, когда еще оставался шанс спасти сестру. Он страстно призывал Велена и Экзархов начать наступление. Неохотно, но лидеры Дренеев все же согласились. Небольшой отряд воздаятелей Рангари во главе с Марадом штурмовали деревню Вихреклинков. Клинков. К тому времени, когда они достигли поселения, Лиран и остальных пленников уже убили. Вид изуродованного тела сестры разъярил Марада, и он устроил в селении настоящую бойню. Издалека Голдан наблюдал за тем, как насилие захлестнуло клан Вихря Клинков. Орки настолько отчаялись одобрить духов, что сражались до последнего, пока в живых не осталось почти никого. Лишь несколько уцелевших кинулись на восток в долину призрачной луны, но им было не суждено достигнуть своей цели. Гул'дан уничтожил беглецов, чтобы они не смогли поведать о том, что произошло в лесу Терракар на самом деле. Осталась лишь версия событий, придуманная чернокнижником. После возвращения в клан Призрачной Луны Гул'дан рассказал о злодеяниях, которым стал свидетелем. Дринеи устроили беспричинную резню в клане Вихря Клинков. Они убивали мужчин и женщин, стариков и детей. Рассказы о кровопролитии быстро разнесли среди орков. Семена ненависти и недоверия к чужакам пустили корни. Шепот мертвых Пока Гул'дан планировал атаку на клан Вихря Клинков, Килджеден играл с переживаниями Нерзула. Он являлся орку во снах под видом призрака его возлюбленной супруги Рулкан. И говорил вождю, что недавняя вспышка красной оспы и беспорядки среди духов стихий – дело рук Дренеев Раса затворников стремилась искоренить орков. Поначалу Нерзул отнесся к словам Рулкан с осторожностью. Между орками и Дринеями иногда случались конфликты, но весьма редко. Вождь никогда не замечал воинственности за этими существами. Когда прибыл Гул'дан с новостями о злодеяниях в клане Вихря Клинков, Нерзул изменил свое мнение. Рул'кан не ошибалась. Дринеи были не теми, кем казались. Дух жены не отступал от Нерзула. Она говорила орку, что единственный способ спасти его народ – это война с Дринеями. Но кланы никогда не смогут совершить такой подвиг в своем нынешнем состоянии. Им необходимо создать общую армию, как и много веков назад, когда Горианская империя угрожала их существованию. Рулкан убедила Нерзула, что ему суждено стать спасителем своей расы. Ни у кого больше не хватит мудрости руководить кланом как единым целым. Нерзул поведал соплеменникам о том, что узнал от призрака. Суеверные орки редко перечили советом, полученным от духов предков. Предупреждение Рулкан приняли за истину. Клан Призрачной Луны поддержал Нерзула, и Гулдан был одним из первых, кто всецело встал на сторону вождя. Тот отправил призыв другим кланам. Они должны были встретиться у Ошугана, где шаман хотел открыть остальным вождям дурные предзнаменования, полученные им от предков. При подготовке к этому событию Килджеден направил свои силы на Ашугун, предотвратив любую попытку орков связаться с настоящими духами в недрах Кристальной горы. Он также коснулся разума старейших шаманов по всему Дренору. Как и с Нерзулом, он явился им под видом духов уважаемых предков и предупредил орков о жестоких намерениях Дренеев. Образование Орды В течение нескольких недель вожди орков постепенно прибывали к Ашугуну. Громашадский крик, Килрок, Мертвый глаз, Острорук, Чернорук, Финрис и другие прославленные лидеры заняли свои места в тени Кристальной горы. Среди них был и вождь клана Северного Волка Дуратан. Он явился со своей супругой Дрекой и старейшим шаманом клана Дректаром. Для Дуратана встреча на Шугуне была редкой возможностью поговорить со своим старым другом Оргримом Молотом Рока, который стал главным помощником Чернорука. Из-за своих обязанностей перед кланами последнее время друзья встречались редко. Пока Дуратан и Оргрим с радостью приветствовали друг друга, прибыл старейшина шаманов Нерзул. Чтобы обратиться к собравшимся оркам, он рассказал им о пророчестве Рулкан предупреждавшим орков о тревожном будущем. За беспокойством духов стихии вспышкой красной оспы стояли дринеи. Резня, которую они устроили в поселении Вихря Клинков, была лишь предвестником многих грядущих смертей. Дринеи стремились истребить всех орков, но все же была надежда предотвратить неизбежное. Если кланы смогут забыть о разногласиях, объединить свои силы... Им удастся разбить Дринеев и спасти мир. Нерзул знал, что просит от орков, не привыкших сотрудничать, слишком многого. Он дал вождям целый день и ночь поразмыслить над его словами. Орки спорили о предложении старейшины шаманов до глубокой ночи. Воинственные вожди вроде Громаша, Чернорука и Каргата поддержали идею единства. С тех пор, как вести о бойне в клане Вихря Клинков достигли их, Они стали опасаться Дринеев. Остальные предводители не так жаждали кровопролития. Одним из самых ярых противников войны был Загрел, вождь клана Белого Когтя. Он не верил, что уничтожение Дринеев сделает жизнь лучшим. Напротив, оно могло еще больше разозлить духов стихий. Дуратан думал так же. Много лет назад он и Оргрим столкнулись с Дринеями и получили укрытие в одном из их городов. Им даже удалось встретиться и поговорить с таинственным лидером чужаков, Велиным. Неужели этот мирный народ жаждал войны с орками? Что они надеялись от нее получить? Было ли их гостеприимство лишь уловкой, чтобы побольше узнать о своих врагах? Терзаемый сомнениями Дуратан все же не мог оспаривать мудрость предков. Если они увидели в древних угрозу, так тому и быть. Остальные шаманы, включая директора, поведали, что они также получили видение от предков, которые подтверждали слова Нерзула. Во время обсуждения Гулдан бродил среди лидеров клана. Он знал, что другие орки считают его слабым из-за физических недостатков и использовал это в своих интересах. Он открыто поддерживал Нерзула и приветствовал перспективу войны. При этом Гул'дан подчеркивал, что объединение – это дело чести. И если даже такой изувеченный орк, как он, готов сражаться и умереть за клан, то каждого, кто противится сплоченности, можно было бы назвать трусом. Манипуляции Гул'дана переманили на сторону Нерзула многих орков, но не всех. Чернокнижник запомнил, загрел и остальных, кто упорно выступал против союза орков. Он никогда не забудет их имен. На рассвете орки собрались для голосования. Почти каждый вождь согласился объединиться. С этого дня их союз будет известен как орда. Пророчество молота Рока Оргрим владел оружием, известным как молот Рока, которое хранилось в его семье на протяжении многих поколений. С этим легендарным артефактом было связано древнее пророчество. Оно гласило, что последний из потомков молота Рока использует его, чтобы сначала привести орков к спасению, а затем к погибели. После этого оружие перейдет в руки орка, не состоящего в клане Черной горы. Новый владелец использует молот Рока во благо справедливости. Сомнение пророка. 7 лет до Темного портала. За несколько месяцев после образования Орды кланы сплотили своих воинов и принялись устраивать набеги на отряды дренейских охотников. Новости об этих битвах быстро достигали Велины и Совета Экзархов. Лидеров дренеев привели в замешательство эти внезапные вспышки кровопролития. Но они не стали для них полной неожиданностью. Велины и его последователи предполагали, что беспокойство в пространстве духов стихии толкнет орков к насилию. В конце концов именно это произошло с кланом Вихря Клинков. Отчаявшиеся и сбитые с толку орки принесли пленных Дринеев в жертву, надеясь задобрить стихии. По приказу Велина шпионы Дринеев попытались наладить контакт с кланами. Все попытки те либо проигнорировали, либо встретились с открытой враждебностью. Когда разведчики Рангари доложили, что кланы орков объединились в единую армию, Веленые Экзархи поняли, что время для дипломатии прошло, и необходимо защитить свой народ от жаждущих войны орков. Вместо того, чтобы наступать на врага, Совет решил защитить свои владения. Дренеи еще не ведали, что противником манипулирует Пылающий Легион. Веленые Экзархи считали орков такими же жертвами природных бедствий, как и всех остальных живых созданий на Дреноре. Лидеру воздаятелей Экзарху Аками. Велели заняться обороной. Он отправил своих последователей в разные поселения Дренеев по всему миру. Тем временем механологи создавали новые укрепления в таких крупных городах, как Храм Карабар и Шатрат. Сам Велин все свои силы бросил на то, чтобы разгадать причину беспорядка царящего среди духов стихий. У него возникла мысль, что за всем этим мог стоять легион. Но он не находил доказательств присутствия демонов на Дреноре. Тем не менее, на тот случай, если Легион все же появится, Верин все свое внимание обратил на звезды. Когда он поймет, что демоны уже на Дреноре, будет слишком поздно. Благодетель. Нерзул с растущим беспокойством наблюдал за разворачивающейся войной с Дренеями. Он последовал совету Рулкан. Но что хорошего из этого вышло? Орки превратились в кровожадных созданий но еще больше беспокойства вызывало состояние стихий. После того, как начались атаки на Дренеев, духи стихий бесследно исчезли. Кил Джеден почувствовал тревогу Рзуле и попытался удержать над ним власть. Однажды ночью к шаману во сне явился ложный облик Рулкан. Призрак рассказал ему о могущественных созданиях, которые могут помочь оркам одолеть Дренеев и принести гармонию в мир. Нерзул убедил Рулкан призвать этих потенциальных союзников. Следующей ночью одно из этих созданий откликнулось на призыв. Килджеден явился Нерзулу в образе светящегося порождения стихий. Он велел орку привести Орду к победе до того, как Дрены смогут выстроить оборону, и пообещал, что победа обрадует стихии. Нерзул трепетал перед новым благодетелем. Но вскоре его беспокойство усилилось. Кил стремился извести Дринеев и жаждал, чтобы орки убивали своих противников не ведая пощады. Казалось, благодетель был особенно одержим убийством одного из них, носившего имя Велен. Нерзул никогда прежде не встречал столь жестокого духа. Кроме того, с тех пор как Кил заговорил с ним, Рулкан пропала, а шаман нуждался в ее поддержке, как никогда прежде. Он тайно отправился горя шагун, надеясь восстановить связь с погибшей супругой и получить советы от других духов предков. Нерзул не ведал, что Килджеден прознал о его планах. Старейшина Шаманов оказался не тем лидером, на которого рассчитывал Повелитель Демонов. Килджеден приказал Гул'дану собрать союзников, которые смогут установить власть над кланом Призрачной Луны, так как больше полагаться на Нерзула он не мог. Гулдан встретился с молодым но уважаемым шаманом клана Призрачной Луны по имени Терон Кров. Чтобы заручиться поддержкой чернокнижник продемонстрировал ему могущество магии скверной, которая, по его словам, была высшей формой шаманизма. Терон Кров же слишком долго пытался связаться со стихиями и каждый раз терпел неудачу. Впервые использовав магию Скверны, он решил, что открыл способ изменить мир и помочь своей страдающей расе. Террон Кров был одним из первых шаманов Призрачной Луны, ставших Чернокнижником. Но Гул'дан переманил на свою сторону и других. Все благородные намерения этих орков исчезли с принятием Скверны. Эта магия развратила их мысли и породила тьму в сердцах. Они стали верны лишь одному Гул'дану. Свержение Нерзула Пока Гул'дан обучал чернокнижников, Нерзул добрался до шугуна. Он возвал к предкам со всей силой, и его воля пробила невидимый барьер, которым Килджеда оградил священную гору. Вихрь бесплотных голосов ворвался в разум шамана. Среди них была его супруга Рул'кан. Не иллюзия, созданная Килджеденом, а настоящая Рул'кан. Дух раскрыл Нерзулу глаза на то, что тот натворил. Дринеи не были врагами. Врагом был Килджеден. Его не волновало спасение орков. С помощью Гул'дана Килджеден вынудил Нерзула создать Орду и развязать войну с невинными Дринеями. Затем Рул'кан и остальные духи предков отвернулись от Нерзула. Их молчаливое осуждение сломило старейшину шаманов. Он осознал, что ничто не сможет ему помочь вернуть их расположение. Для верующего орка подобная участь была хуже смерти. Стыд охватил Нерзула. Предки поступили правильно, отказавшись от него. Он был глупцом, отдавшим орков в руки тьмы, даже не осознавая того. С опущенной головой и тяжелым сердцем он побрел обратно в долину призрачной луны, думая, что же делать дальше. Шаман еще верил, что ему удастся найти способ сорвать планы Гул'дана и Килджедена. Такой шанс ему не представился. Вождь, не успев добраться до долины призрачной луны, попал в плен к Гул'дану и его приспешникам. Многие чернокнижники жаждали смерти Нарзула, Но Гул'дан не стал им потакать. Килджеден отдал своему слуге четкие указания относительно старейшины. Повелитель демонов желал, чтобы Нерзул воочию увидел, что станет расой орков. У Килджедена были и другие веские причины сохранить жизнь шаману. Именно Нерзул вдохновил орков на войну с Дренеями. его внезапное исчезновение вызвало бы подозрения среди кланов. В последующие недели месяцы Гулдан и его чернокнижники постоянно унижали Нерзула и обращались с ним почти как с рабом. Страша смерти, старейшина стал слишком слабым, безвольным и боялся слушаться своих хозяев. Постепенно орки привыкнут к все более продолжительному отсутствию вождя, и его надзиратели станут голосом клана Призрачной Луны. Господство клана Черной Горы. Шесть лет до Темного Портала. Когда Гул'дан предал Нерзула, орки продолжили свою войну с Дренеями. Кланы разрушали их небольшие поселения по всему миру, но им так и не удалось захватить крупные населенные пункты. Оборона Дренеев была достаточно мощной, их армия действовала слаженно. Орков дела обстояли иначе. Вожаки, чернорук и грома, крик соперничали друг с другом и постоянно спорили о военной тактике. Из-за таких разногласий между кланами царила вражда. Они были ордой лишь на словах. Келджедан прекрасно знал об этом. Он наблюдал за разворачивающейся войной с растущим недовольством. Гул'дан жаждал занять место Нерзулы и взять Орду под контроль, но повелитель демонов не представил ему такой возможности. Тот был полезен как чернокнижник, но не мог стать лидером. Его сила крылась в уловках и манипуляциях, а такие действия лучше совершать в тени. Оркам был нужен настоящий лидер, настоящий вождь. Голос Килджедена прогремел в голове Гулдана. Он приказал найти для Орды другого предводителя, иначе война была обречена на провал. А кланы потерпели бы поражение Адринеев. Хотя Гулдан пришел в ярость от того, что господин не позволил ему управлять Ордой, Чернокнижник все же повиновался. Его страх перед Килджеденом был сильнее жажды власти. Гул'дан знал лишь одного орка, располагавшего достаточной силой и уверенностью, чтобы удержать контроль над Ордой. Вождя Чернорука. Из всех кланов, именно клану Черной Горы больше всего сопутствовал успех в войне с Дренеями. И если бы они возглавили Орду, то смогли бы привить строгую военную дисциплину остальным оркам а также использовать свои природные кузни, чтобы вооружать другие кланы и создать огромные боевые машины для уничтожения обороны Дринеев. Гул'дан встретился с Черноруком и начал уговаривать его надеть мантию Верховного Вождя. Взамен Чернокнижник пообещал наделить клан Черной Горы немыслимой силой. Не только его шаманы снова обретут могущество, но и солдаты станут мощнее других орков. Сам Чернорук войдет в историю как величайший из когда-либо живших предводителей своего народа. Чернокнижник знал, чтобы заручиться поддержкой Чернорука, одними обещаниями обойтись не получится. Гул'дан обучил некоторых шаманов Черной Горы тому, как пользоваться магией Скверны. Он также показал им новые ритуалы, при помощи которых те смогли увеличить количество воинов в клане. Чернокнижники наделяли молодых орков магией скверны. От ее притока подростки быстро росли, получая силу взрослых воинов, но такая техника влияла на их психику. Демоническая энергия извращала ум юношей, и они были подвержены внезапным вспышкам ярости и агрессии. Несмотря на такие недостатки, Чернорук был поражен результатами. Он приказал чернокнижникам превратить своих молодых сыновей, Долренда и Мейма, в настоящих солдат. Увидев в Гулдане полезного союзника, Чернорук согласился возглавить Ордо. Чернокнижник пообещал создать тайный орден, который будет следить за орками и контролировать их. Он станет известен как Совет Теней, Чернорук будет одним из его членов. Но Гул'дан не поведал о том, что в этом Ордене будет существовать Тайный Круг, подчиняющийся лично Чернокнижнику и состоящий из преданных ему шаманов Призрачной Луны. Гул'дан включил Чернорука в Совет Теней лишь из желания обмануть вождя и заставить его поверить в то, что он контролирует все стороны жизни Орды. Между Гул'даном и Черноруком не без причины зародилось недоверие. Они видели друг в друге лишь средства для достижения цели. Гул'дан намеревался превратить Чернорука в свою марионетку и управлять судьбой Орды через Совет Теней. Но воин не был глупцом и понимал, что Гул'дан стремится к власти. Правда, вождь был уверен, что не позволит Чернокнижнику себя провести, а напротив, использует его, чтобы занять свое место в истории орков. Совет Теней Чернорук возобновил наступление на Дринеев а Гул'дан занялся формированием Совета Теней. Его первыми членами стали все Чернокнижники из клана Призрачной Луны, включая Терон Крова. Члены других кланов также присоединились к Ордену. Они поклялись хранить в тайне само существование и цели Совета Теней от кого бы то ни было. Гул'дан включил в свой секретный Орден не только Орков. Он искал учеников по всему Дренору. И самыми способными из них оказались Горона и Чогал. Гарона родилась в клане Вихря Клинков. Ее отец был великим воином-орком, а мать – Дринейской пленницей. Она была не первой полукровкой, родившейся в клане, но лишь одной из немногих, кому удалось выжить в детстве. Годы унижений превратили ее в свирепого бойца. Помимо природной физической силы, она обладала острым умом и даром говорить на других языках. У пленников Горона научилась языку Дринеев, и ее народ часто использовал полукровку в качестве переводчика. Когда Дринеи уничтожили главное поселение клана, Горона бежала в дебри леса Тиракар. Она держала путь на восток, пока я дорога не пересеклась с советом теней. Пока некоторые из чернокнижников смотрели на Горону как на диковинку, Гул'дан увидел в ней огромный потенциал. Чтобы завоевать доверие Гороны, Гул'дан сочувствием и симпатией отнесся к ней. Он отлично знал о том, как тяжело живется изгоем. Когда же полукровка утратила бдительность, совет теней нанес удар. Гул'дан и его чернокнижники призвали темные силы и околдовали ее, сделав убийцей. Чогалу достоился иной участи, нежели Горона. Двухголового огра Чогала почитали как предвестника удачи. Он жил жизнью избранных в Верхнем Молоте, где обучался у самых талантливых огрских чародеев. Чогал имел природную склонность к тайной магии и приобрел огромную популярность среди обычных огров Верховного Молота, но не среди местной аристократии. Высокомерие и жажда власти Чогала рассорили его с правящей элитой. Высокопоставленные огры боялись, что растущая популярность чародея даст ему возможность захватить власть в городе. Чтобы не допустить подобного, аристократы попытались убить Чогала. Мак едва уцелел после покушения на свою жизнь и сбежал из Верховного Молота. Чогал жаждал мести но знал, что ничего не получится до тех пор, пока он не обретет силу. Исследуя мир в поисках знаний и оружия, он наткнулся на совет теней и их магии Скверны. Чогал заинтересовал Гул'дана своей самоуверенностью и безграничной жаждой власти. Он сделал Огорского мага своим первым учеником и обучил секретам магии Скверны, рассказав о существовании Пылающего Легиона. И хотя Чугал поклялся Гулдану верности, он был готов предать его в любой момент. Мага интересовала только сила. Ему не было дела до разглагольствования чернокнижника о демонах и легионе. Как только Гулдан и совет теней перестанут быть полезными для Чугала, тот был готов сразу отвернуться от них. Некролиты. С помощью Килджедена Гулдан также создал группу орков под названием Некролиты. Они посвятили себя изучению темного искусства Некромантии, благодаря которому могли распространять чуму среди Дринеев и воскрешать мертвых для сражения на стороне Орды. Клинок Совета Теней Хотя Гул'дан заручился поддержкой Чернорука, он знал, что другие кланы могут не признать вождя Черной Горы верховным предводителем. Они были еще не готовы. Чернокнижник отправился к остальным оркам лазутчиков и Совета Теней, чтобы те распространяли слухи о великих деяниях Чернорука. Они утверждали, что его шаманы обнаружили источник новой силы, куда более могущественный, чем силы стихии. Многих орков заинтриговали эти таинственные истории, и они с трепетом взирали на Чернорука. Во время путешествия агенты Совета Теней также шпионили за кланами. Они запоминали тех орков, которые были против орды, и передавали эту информацию Гулдану. Больше всего чернокнижника разгневал вождь Загрел из клана Белого Когтя. Он призвал сородичи прекратить бессмысленную войну с Дренеями и сосредоточить внимание на ритуалах шаманизма. Загрел верил, что лишь преданное поколение, верное старым традициям, помогут оркам возродить связь с духами стихии. Гулдан опасался, что если дать Загрилу достаточно времени, он сможет заручиться поддержкой тех орков, которые ставили под сомнение идеалы орды, к примеру, дуратана и его северных волков. Чернокнижнику было необходимо как можно скорее разделаться с непокорным лидером Белого Когтя, и он располагал идеальным оружием для такого злодеяния. Гулдан приказал Гарону убить Загрила. Околдованная полукровка не могла сопротивляться его приказам. Бесшумно, словно тень, она проскользнула в лагере белого когтя и нанесла удар точно в сердце Загрела. Никто из клана так и не узнает, что она была здесь. После безвременной кончины вождя братья и сыновья Загрела начнут бороться за власть, чем окончательно подкосят свой клан. Белый коготь выстоит, но уже никогда не будет столь силен, как раньше. Война с дренеями вызывала сомнения у Дуратана. Смерть Загрела лишь усилила его беспокойство. Гибель самого ярого противника орды не была простым совпадением. Но Дуратан не мог найти доказательств того, кто же на самом деле убил вождя Белого Когтя. Было ли это делом рук одного из жаждущих власти родственников Загрела, или же тут поработала какая-то иная неведомая сила? Первый Верховный Вождь Устранив загрело и подняв уважение к клану Черной Горы, Гул'дан созвал вождей и их шаманов навстречу к горе Ошугун. Пришло время провозгласить Чернорука предводителем Орды. Но сперва Чернокнижник решил воплотить в жизнь еще один трюк, чтобы обеспечить поддержку новому лидеру. У Ошугуна Гул'дан сыграл на страхе шаманов. Они уже годами безуспешно молились и взывали к стихиям. Теперь им пришлось принять суровую правду. Бесполезные духи природного мира оставили орков. Но Гул'дан заявил, что для шамана все еще есть надежда. Он возвестил, что клан Черной Горы восстановил свою мощь с помощью новой славной силы. Она называлась магией скверной и была единственной надеждой орков на спасение адринеев. Гул'дан утверждал, что некие доброжелательные создания научили клан Черной Горы управлять. Неизведанные разновидностью магии стремились обеспечить Оркам победу. Однако имя Килджедена Гул'дан так и не назвал, а уж о демонах тем более не говорил. Даже Чернорук не подозревал о существовании Пылающего Легиона. Лишь самые верные приспешники Гул'дана и Совета Теней знали об истинном положении вещей. Чернокнижники клана Черной Горы продемонстрировали все свои силы на пленных дренеях, выкачивая жизненную силу из узников и выжигая их изнутри. Будучи бессильными, так долго шаманы принялись умолять клан Черной Горы поделиться секретами магии Скверны. Даже Дректар из клана Северного Волка попросил у на разрешение на обучение этой магии. Вождь с подозрением относился к магии Скверны и ее разрушительным свойствам. Но свое благословение Дректару дал. Ведь если бы его шаман отказался от подобной силы, клан Северного Волка стал бы уязвимым, а такого он не мог допустить. Дректар был одним из многих шаманов, кто принял магию Скверны. Орки всех кланов учились у колдунов Черной Горы. Все шло так, как и планировал Гул'дан. Клан Черной Горы и его вождь казались знатоками магии Скверны. И к ним относились с огромным почтением. Пока шаманы наслаждались демонической силой Скверны, Гул'дан в очередной раз обратился к оркам. Он предупредил их, что Дренея усиливают оборону. Если кланы не будут действовать сообща, они несомненно потерпят поражение в войне, даже имея на своей стороне магию Скверны. Оркам нужен единый предводитель для командования военными операциями. И Верховный Вождь, способный управлять всеми. Кто справится с этой ролью лучше, чем Чернорук? Чей клан одержал не одну победу в войне с Дренеями. Некоторые вожди увидели в Черноруке соперника, но ни один не мог оспорить его силу. Он владел секретами магии Скверны. Он превратил свой клан в непобедимую военную машину. И если бы вожди признали Чернорука своим лидером... Возможно, ему удалось бы сделать то же самое с другими кланами. В итоге голосование было единогласным. Даже Дуратан с неохотой отдал свой голос за Чернорука, которого считал тираном. Вождь Северных Волков опасался, что если он станет единственным противником нового лидера, его клану будут грозить тяжелые последствия. Теперь у Орды появился жестокий и несгибаемый лидер. Верховный вождь Чернорук. Под его руководством на поле боя больше не будет царить беспорядок. Все орки станут действовать точно, бить исключительно в цель. Они сотрут Дринеев в порошок и развеют по миру их останки. За предков, за клан, за орду! Барабаны войны. Верховный вождь Чернорук намеревался объединить кланы, превратить Орду в величайшее войско. Он приказал каменщикам Черной горы построить новую столицу на западе Танаанских джунглей. Эта внушительная крепость станет известна как Цитадель. Она превратилась в нейтральную территорию для кланов. Место, где вожди могли встретиться и выбрать стратегию для предстоящих битв. Цитадель также стала домом для чернокнижников Орды. Здесь они оттачивали свои способности и обучались ритуалам магии скверной. Гул'дан и его Совет Теней использовали Цитадель как свой новый штаб. Лишь немногие орки знали об этом. Даже чернокнижники, не входившие в Орден, пребывали в неведении. Совет Теней действовал бок о бок с другими обитателями крепости. Его члены тайно наблюдали за каждым жителем и докладывали обо всем увиденном Гул'дану. Когда каменщики заложили фундамент цитадели, Чернорук создал новый свод правил по организации Орды. До сих пор кланы бросались в атаку на Дренеев весьма безрассудно. Чернорук не желал терпеть такой беспорядок в рядах своих воинов. Он знал сильные и слабые стороны всех кланов и уготовил для каждого особую роль в Орде. Самые маленькие и наиболее мобильные кланы стали разведчиками. Участниками налетов и вспомогательной силой, которая могла быстро передвигаться из одной местности Дренора в другую. Такие обязанности исполняли кланы кровавой глазницы, Драгоней пасти, Изувеченной Длани, Призрачной Луны, громоборцы и костеглоды. Чернорук также сформировал новый клан чернозубого оскала, состоящих из солдат, отобранных лично вождем. Они служили разведчиками для Черной горы. Оставшиеся кланы составляли главную боевую мощь Орды. Они устраивали открытые нападения на поселение Дренеев и образовали основной костяк и армии. Самыми могущественными среди них были клан Черной Горы, Песни Войны и Северного Волка. Поначалу не все выполняли приказы Чернорука. Многие орки свирепели при одной мысли о том, что посторонний будет вести их в битву, даже если он носит титул Верховного Вождя. Поддержкой некоторых Чернорук заручился, предложив им власть, но в основном он добивался повиновения насилием. Новый вождь был тираном и не принимал ни покорности, Ни от собственного клана, ни от любого другого члена Орды. Чернорук публично казнил каждого глупца, который посмел выступить против него. Он грозил смертью целым кланам, если те пытались сопротивляться его указам. Имея в своем распоряжении клан Черной горы, верховный вождь обладал достаточной властью и силой, чтобы воплотить в жизнь любой даже самый страшный приказ. Скрепя зубами постепенно все орки приняли правила Чернорука и заняли отведенные им места в орде. Для поддержания порядка и дисциплины в армии Чернорук окружил себя талантливыми лейтенантами. Самыми великими из них были Эйтрик, Оргрим, молотрока. Рока, Ворок Саурфанг. Каждый из этих орков уже достиг успеха в своем деле. Оргрим и остальные лейтенанты наблюдали за тем, как идея о боевой машине Чернорука воплощается в жизнь. Кузнецы трудились в кузнях Горгранта день и ночь. Клубы густого дыма затмевали солнце. Клан Черной горы создавал тысячи видов нового оружия – брони садных машин. Цена магии скверны. Для верховного вождя Чернорука вооружение было лишь частью его плана по усилению Орды. Чтобы увеличить число солдат, вождь предложил Ограм и Мокнатал место в своей армии. Он также послал самых могущественных чернокнижников в другие кланы орков. Они должны были с помощью магии Скверны наделить подростков силой и яростью взрослых воинов. Почти все вожди приняли новый метод, видя в нем простой способ приумножить силы клана. Исключением стал Дуратан. Мысль о том, чтобы подвергнуть молодых северных волков воздействию странной магии чернокнижников, расстраивала его, но у него не было выбора. Чернорук ясно дал понять, что каждый, кто посмеет воспротивиться его приказам, пострадает. Ровно как и весь клан. Дуратан ставил безопасность и сохранность северных волков превыше всего. На его глазах чернокнижники Черной горы наделили подростков его клана своей зеленой магией, превращая их в огромных, кровожадных воинов. Но Дуратан беспокоил не только жестокий способ обретения силы. Постоянное использование скверны меняло орков. Их коричневая кожа покрывалась пятнами и зеленела. Хотя Дуратан не знал истинной причины такого поворота событий, Он подозревал, что виной тому сила чернокнижников. Изменение цвета кожи было дурным знаком. Тот лишь подтверждал его убеждение, что новая магия имела зловещее происхождение. Остальные орки не особо беспокоились о происходящих изменениях. И если новый цвет кожи был ценой, которую они должны заплатить за магию скверные, так тому и быть. Сумеречный молот Во время восхождения Орды в катакомбах под Награндом процветали бледнокожие. Много поколений назад изгнанники прикоснулись к немной энергии, исходящей от Куры, угасающего Наару, обитавшего в Ашугуне. И теперь их темные силы могли составить конкуренцию даже демонической магии. Слухи о бледнокожих и их невероятных способностях в конце концов достигли Гул'дана хотя чернокнижник практически не обратил на них внимания. Килджедана они заинтриговали. Повелитель демонов требовал от Гул'дана победить Дринеев любой ценой, а значит приспешнику следовало отправиться к бледнокожим и узнать, способна ли их магия послужить на благо Орды. Гул'дан поручил эту миссию своему ученику Чогалу. Если изгнанники окажутся столь могущественными, как утверждают слухи, он велел магу-огров привести их в Орду. Пренебрегая осторожностью, Чогал устремился в подземелье Бледнокожих. Маг ожидал битвы, но так и не нашел ее. Изгои не сопротивлялись его вторжению. Они с радостью поделились с ним пророчеством о гибели мира, которое называли временем Сумерек. Бледнокожие считали, что наступит день, когда тьма окутает вселенную и уничтожит все живое и сущее. Чогала мало интересовало время Сумерек. Куда больше его заинтриговала темная магия бледнокожих. Он никогда не видел ничего подобного и знал, что она сможет стать мощным оружием для Орды. Чтобы заручиться поддержкой изгнанников, Чугал использовал их верование в своих целях. Он заверил, что Орда является орудием конца света. Орудием, которое способно приблизить время сумерек. Бледнокожие с радостью согласились послужить всадником апокалипсиса. Они вступили в Орду и основали новый клан, известный как Сумеречный Молот. Постигая мастерство темной магии, Чогал увидел истину в пророчестве бледнокожих. На это у него ушли многие годы. Но в конечном итоге мак стал разделять их веру. Умирающий мир. Четыре года до темного портала. Под руководством Чернорука Орда устраивала нападения на поселения и заставы Дренеев по всему миру. Вооруженные мощными осадными машинами и новым оружием, орки уничтожали оборону своих врагов и разрушали одну крепость за другой. Дренеи все больше падали духом. Но их сломили не поражение, а неожиданное сознание того, что орков направляет Пылающий Легион. Теперь знаки были повсюду. Некоторые зорков стали чернокнижниками, и безудержное использование магии скверны не прошло даром для Дренора. Леса умирали, ручьи и реки высыхали или даже пропитывались демонической энергией, но больше всего истина привела в ужас Велена. Его способность предвидеть будущее практически вернулась, но уже не имела значения. Понимание того, что орки стали орудием в руках Легиона, застало всех Дренеев расплох. Веленые экзархи долго спорили о том, что предпринять. Они не могли покинуть Дренор. А значит, могли выжить, лишь сдержав натиск Орды и надеясь, что Легион не начнет полномасштабное вторжение. Руководство Дренеев понимало, что защитить от Орды окраины и поселения они не смогут. А потому приказало войскам уйти в шатраты Храм Карабор. Укрепление этих двух городов стало приобретенной задачей Дренеев. Они были не единственными, кто заметил последствия от магии скверны на Дреноре. В течение нескольких лет ослаблялось силы стихии, чем привела их смятение. Но когда магия чернокнижников стала убивать Дренор, что-то изменилось в духах природы по всему миру. Они собрались вместе, пообещав уничтожить орков и остановить осквернение земли. Стихии объединили свои последние силы и передали их одному могущественному элементалю. Его звали Цирух, Повелитель Огня, и он был призван навсегда уничтожить Орду. Цирух и падение стихий. После того, как большая часть Дренора попала под контроль орков, Чернорук приказал кланам собраться рядом с храмом Карабор, духовным центром Дренейского сообщества. Это наступление должно было стать самым масштабным за всю историю Орды. Чернорук верил, что уничтожение храма сломит боевой дух противников, после чего завоевание хорошо укрепленного шатрата станет еще проще. На пути к Арабору Орда встретила лишь небольшое сопротивление. Все, казалось, шло хорошо, пока орки не разбили лагерь рядом с вулканом недалеко от храма. Неожиданно для них гора вспыхнула огнем. Из ее сердца появился Цирух, повелитель огня, обрушил на орков гнев стихий. И ревущий огненный шторм сорвался с горы и ударил по рядам Орды. Появление Цируха ошеломило и ужаснуло орков, особенно бывших шаманов. Многие из них увидели в этой атаке знак, что они разозлили стихии, используя магию скверны. Гул'дан вышел вперед, чтобы предотвратить катастрофу. И если чернокнижники отрекутся от Орды оркам никогда не одолеть Дринеев. Гул'дан увидел в Цирухе прекрасную возможность. Стихи сосредоточили все свои силы в одном месте. Они сами сделали себя уязвимыми. Гул'дан заставит их заплатить за это. Он заберет силу Цируха для себя и для Орды, уничтожив связь между орками и стихиями Дренора раз и навсегда. Гул'дан созвал своих приспешников из Совета Тенею подножья вулкана. Ни один из них, даже бывшие шаманы, не колебался, получив приказ. Чернокнижники целиком отдали себя служению магии скверны. Вместе они сплели огромное заклинание, которое наполнило цируха демонической силой и разрушило его физическую оболочку. Гора взревела в знак протеста. Земля покрылась гигантскими расщелинами и выплеснула целые реки демонической и природной энергии. И с их помощью Гул'дан наделил остальных орков еще большей мощью. План слуги Джедана удался. Солдаты Орды были как никогда могущественны. А последняя связь между орками и духами стихии разорвалась. Оскверненный вулкан в долине призрачной луны станет известен как рука Гул'дана. Тьма над Карабором В течение недель пророк Велины и Экзархи наблюдали за тем, как огромная армия Орды проходит по долине Призрачной Луны, уничтожая все на своем пути. Дрены сделали все возможное, чтобы подготовиться к осаде. Механологи укрепили оборону храма. Воздаятели рангарии и Шатрата рассредоточились по стенам Карабора. Готовясь к битве, когда вулкан в долине Призрачной Луны зверг поток энергии Скверны, в сердцах защитников Карабора поселился страх. Многие дринеи слышали, что орки заключили союз с Пылающим Легионом, но доказательств этому не видел. Теперь доказательства были прямо перед их глазами. Велин прошел среди дринеев Карабора, направляя свой народ к свету и уселяя в них отвагу. Даже когда Орда достигла крепости и пустила вход осадной машины, он остался на передовой. Бомбардировка Орды была безжалостна. Катапульты швыряли наполненные скверной валуны в храмовые стены, пока те не обрушились. Тысячи ревущих орков ворвались через пролом и столкнулись с рангари тяжело бронированными воздоятелями. Орки никогда прежде не видели, чтобы дрены сражались столь ожесточенно, как защитники Карабора. Несмотря на все трудности, Вейлену и его немногочисленным силам удалось отбросить Орду. И целая армия в страхе отступила. На какой-то момент показалось, что победа в руках Дринеев. Затем она ускользнула. За линией фронта Гул'дан и его совет теней нашли способ исправить безвыходное положение. Они обратили все внимание на темную звезду, мирно дрейфующую над долиной призрачной луны. Орки не знали, что это странное небесное создание было распадающимся на Ару по имени Кара. Это существо поддалось тьме, его тело источало мощные импульсы темной энергии. Орки клана Призрачной Луны давно знали, что темная звезда источает необычную силу, и почитали ее как святыню. На протяжении поколений клан запрещал любому вступать с ней в контакт. Но гулданы, чернокнижников, мало заботили древние законы. Совет Теней провел ритуал, которым помог извлечь силу темной звезды и направить ее в Карабор. Столб энергии разорвал небеса и захлестнул защитников храма. Многие из них погибли мгновенно. Остальные потеряли рассудок под влиянием темной магии, охватившей город. Призвав всю свою мощь, Велин с трудом сдержал тьму. Он собрал всех выживших, которых смог найти. И под его предводительством они покинули город через гавань Карабора. Когда Орда возобновила атаку, пророк и его соплеменники уже были в недосягаемости. Хотя Вилен выжил, Карабор был потерян. Поток темной энергии навсегда осквернил некогда славную крепость. Теперь она получит имя Черный Храм. Победившая Орда с триумфом маршировала по улицам Карабора, уничтожая святыни Дринеев. Орки выискивали оставшихся защитников. Они мало кого удостоили милости быстрой смерти. Орда захватила множество пленных. Гул'дан сразу же потребовал отдать себе Черный Храм. Он заявил, что устроит там крепость для содержания пленников. Где будет их допрашивать вместе со своими чернокнижниками? На самом деле Черный Храм станет новой базой для операций Совета Теней. Гул'дан убедил Чернорука, что отделение Тайного Ордена от Цитадели позволит Совету Теней и дальше оставаться незамеченным для Орды. В реальности же колдун хотел отстраниться от вождя и вести свои дела подальше от его бдительного ока. Гулданы совет и советы не взяли на себя ответственность за пленных дренеев. Они подвергли узников немыслимым пыткам в надежде собрать любую информацию об обороне Шатрата. Со временем они многое узнают об этом городе. Его гарнизон был гораздо больше войск, расположенных в Караборе. И захватить столицу будет гораздо сложнее. Это станет величайшим испытанием для Орды. монород Разрушитель. Три года до Темного Портала. Келджеден был доволен победой Орды, несмотря на бегство Велина. Несомненно, он бы предпочел увидеть Пророка мертвым. Еще лучше, если бы тот попал в плен, и тогда Повелитель Демонов лично бы сломил и уничтожил его. Но кончина Велена была лишь вопросом времени. Джедена больше беспокоил захват Шатрата. Орда справилась с обороной Карабора, лишь прибегнув к силе Темной Звезды. Такой трюк орки больше повторить не смогли бы. Кроме того, техника чернокнижников, насыщающая юных орков скверной, чтобы те становились сильнее, уже не казалась такой многообещающей, как прежде. Джеден знал, что Гул'дану и его приспешникам нужно нечто большее, нечто великое, если они хотят захватить Шатрат. Гул'дан и Чернокнижники наделяли свой народ энергией скверны, но это давало лишь ограниченную силу. Кровь демонов была куда лучшим способом даровать оркам небывалую мощь. Вдобавок испив ее, орки окончательно пали бы и связали свою волю с Пылающим Легионом. Джеден поделился планом с Гул'даном, напомнив ему о силе, которую он получит, если продолжит преданно служить повелителю демонов. Чернокнижник не знал об обещании. Помощь в осквернении собственной расы была небольшой ценой за божественную силу. Гул'дан убедил черноруков собрать кланы на вершине горы рядом с цитаделью, где он собирался наделить орков невероятной мощью. Колдун не рассказывал вождю о ее источнике. Лишь сообщил, что обнаружил новый способ использовать скверну. Когда Чернорук приказал кланам собраться, Килджеден призвал всю свою мощь и открыл временный портал в Черный Храм. Через него явился властитель преисподней по имени Монорот Разрушитель. Этот чудовищный рогатый демон был одним из величайших генералов Легиона и возглавил бесчисленное количество атак. Монорот источал такое могущество и злобу каких Гул'дан прежде не испытывал. Даже чернокнижник, который мало чего боялся, сжался в присутствии демона. Гул'дан сделал все возможное, чтобы сохранить присутствие Монорота в тайне, сообщив о демоне и причинах его появления на Дреноре лишь самым преданным членам Совета Теней. Но Нерзул узнал правду. Из-за своего высокомерия Гул'дан и члены Совета часто держали Старейшину Шаманов рядом так что он мог видеть постепенное извращение своей расы. Они полагали, что он сломлен и слишком труслив, чтобы решиться на какие-то действия. Они ошибались. Нерзул провел годы, ненавидя и жалея себя. Но когда узнал, что орки должны спить крови демона, что-то изменилось. Если он ничего не предпримет, вся его раса будет обречена. Нерзул набрался смелости и отправился предупредить кого-нибудь о намерениях Гул'дана. Он осознавал, что большинство вождей проигнорируют его слова. Они были слишком верны Черноруку и Орде, слишком опьянены мощью магии Скверны. Тем не менее, один из них был не похож на остальных. Вождь Дуратан весьма неохотно вел войну против Дринеев. И новости об этом достигли Нерзула. Если кто-то прислушается к предупреждениям шамана, то это будет благородный лидер Северных Волков. Пока Гул'дан и его чернокнижники готовились к встрече с орками, Нерзул решил передать анонимное послание Дуратану через членов Совета Теней, связанных с кланом Северного Волка. В сообщении он призывал вождя не подчиниться приказам Гул'дана на предстоящие встречи, иначе Дуратана и его народ ожидает участь страшнее смерти. Совет Теней так никогда я не узнал о действиях Нерзула. Узы Рабства На вершине горы, виднеющейся из цитадели, Гул'дан обратился к собравшимся вождям. Он представил котел с бурлящей кровью монарота, но не раскрыл ее истинного происхождения. Гул'дан лишь объяснил, что зеленая жидкость – это дар милостивых существ, которые обучили орков магии Скверны. Теперь эти же благодетели желают преподнести кланам новый подарок. Испив из котла, орки обретут силу, подобную божественной. Гул'дан призвал вождей принять дар. И громаж адский крик первым сделал шаг вперед. Всегда готовый показать свое бесстрашие, предводитель песни войны осушил до дна кубок с кровью Монорота. Дальнейшее происходило в абсолютной тишине. Громаж стал выше! Его мускулы вздулись от струящейся по венам мощи, глаза вспыхнули ярко-красным адским свечением, и, сдав могучий боевой клич, вождь клана потребовал крови Дринеев. Остальные присутствующие орки не стали отказываться от такой силы. Почти все жаждали, подобно Громашу, испытать прилив небывалой мощи. Отказались лишь некоторые, включая Оргрима, Молота, Рока и вождя Дуратана. Дуратан получил послание Нерзулы и принял его предупреждение близко к сердцу. Зная, что выступить сейчас против Орды равносильно смерти, он промолчал. Тем не менее, ни при каких обстоятельствах он не мог позволить своему клану вкусить дар Гулдана. Дуротан просто не стал петь кровь демона, сказав, что таков его выбор. Подобное непоминовение взбесило Гул'дана. Он всегда с подозрением относился к вождю Северных Волков и теперь задался вопросом, не прознал ли Дур'отан о Пылающем Легионе и его планах по порабощению орков. Терпение Гул'дана по отношению к Дуратану кончилось, но приближалось нападение на Шатрат, и он не мог себе позволить убить вождя и лишиться клана Северного Волка. Оргрим также отверг предложение спить из кубка. Его, как и Дуротана, беспокоили возросшая кровожадность Орды и непомерное использование скверны. Воин клана Черной Горы с ужасом наблюдал, как магия сушает чистейшие реки и уничтожает бескрайние леса Дренора. В глубине души Оргрим понимал, с даром Гул'дана что-то неладно. Желая сбежать подозрений, Оргрим заявил, что недостоин пить из одной чаши с Черноруком, ведь прежде всего он слуга вождя. План Оргрима сработал. Игулдан и Чернорук увидели в его отказе принять дар лишь знак почтения. Орки, испробовавшие крови Монорота, упивали силой, и их тела изменялись, и наполнялись небывалой мощью. Из их сознания разом исчезли неуверенность, страх и нерешительность. Подобные эффекты постоянно распространялись по всей Орде. Не каждый орк испил крови Монорота, но те, кто это сделал, излучали невидимую ауру демонической энергии. Она медленно просачивалась в кожу и кости всех тех, кто находился поблизости. В конце концов, Дуратан, Оргрим и остальные, не отведавшие крови демона, обнаружили, что их кожа полностью позеленела. На собрании орки, спившие крови монарота, били себя в грудь и требовали головы Дринеев. Верховный вождь Чернорук дал им то, чего они так жаждали. В ту же ночь он собрал Орду и отправился на штурм Шатрата. Орки выдвинулись в путь, а за их спинами Гул'дан пропитал гору энергией скверны. Земля застонала и раскололась. Из-под земли вырвался стол пламени. Гул'дан утверждал, что это знак грядущей победы, подобный извергающемуся вулкану, который предзнаменовал победу орков в Караборе. Вид содрогающейся горы наполнил сердца орков необузданной смелостью. Со временем эта расколотая гора получила название Трон Килджедена. Макхары Небольшая группа орков осталась в стороне от демонической энергии. Это были те немногие, кто заразился Красной Оспой и остался в городаре. Среди них был и Горош, сын Громаша Адского Крика. Из-за своей изоляции больные не превратили зеленокожих, как все остальные члены их расы. Эти орки в конечном итоге станут известны как Макхары или нескверненные. Осада Шатрата Шатрат был обречен. Велин предвидел это. В течение недель после падения Карабора пророка мучили видение о грядущем апокалипсисе. Он видел над Шатратом кроваво-красное небо, проливающее ядовитые слезы, что обращали его народ в чудовищ. Он видел тысячи растерзанных орками на куски мужчин, женщин и детей. И видел, как Шатрат, любимое убежище Дренея, взгорает в ревущем пекле демонического огня. И хотя Белин все еще сомневался в достоверности своих видений, шансов практически не оставалось. Дренея не могли удерживать Шатрат вечно. Это было очевидно. В первую очередь Велин призвал к полной эвакуации Шатрата, но это могло задержать Орду лишь на время. Орки будут охотиться на Дренеев до тех пор, пока не убедятся, что истребили всех. Велин и его последователи разработали другой план. Горожане спрячутся в безопасном месте, но большая часть армии останется в Шатрате. Они пожертвуют своими жизнями, чтобы убедить Орду в полном уничтожении Дренеев. Это ужасное бремя легло на плечи защитников Шатрата, но дряные не думали уклоняться от своего долга. Велин поклялся остаться в рядах защитников. Он оставил Карабор на растерзание Орде и не поступит точно так же с Шатратом. Если потребуется, то он погибнет, защищая город. Экзархи были против такого исхода. Глубоко в душе они понимали, что столица обречена. И если у их расы есть шанс на выживание, то только под мудрым руководством Велина. После целого дня споров им наконец удалось убедить пророка оставить шатрат. Кланы вышли в поход от трона Килджедена. А Велин экзархи завершили последние приготовления. Пророк увел большинство горожан в Телридор. Отдаленный храм построенный на острове в Зангорском море. А разведчики Рангари нападали на войска Орды замедляя их продвижение. В самом шатрате воздаятели укрепляли оборону. Когда орки добрались до шатрата, им явился бесплотный дух Килджедена. Теперь, когда все они связали свои души с легионом, повелитель демонов больше не видел необходимости оставаться в тени. Килджеден представился одним из тех благодетелей, которые подарили оркам магию скверны и огромную силу. Чтобы помочь сокрушить Дренеев и разрушить их крепость, он преподнес Орде еще один дар. Повелитель демонов поделился с чернокнижниками знаниями нового разрушительного заклятия. заклятия, способного поселить страх в сердца врагов. Тем временем Гул'дан представил хитрое оружие, которое создал Совет Теней для осады города. Чернокнижники смешали свою магию с красной оспой и создали летучую смесь, которая должна была распространиться, как чума среди дренеев. Совет Теней наполнил этой смесью самодельные бомбы и запустил их в шатраты засадных машин. Бомбы врезались в стены города и разрывались, выпустив густой туман, который сжигал кожу дренеев и не позволял им дышать. Он окутал защитников шатрата и скрыл от них приближающуюся армию орды. Пока туман сеял панику среди оставшихся дренеев Шатрата, орки прорвались через пробоину в городских стенах, используя заклинания, которым их обучил Килджедан, Чернокнижники вызывали с небес огромные зеленые метеориты, разрушая ими оборонительные сооружения Шатрата. Эти тлеющие скалы после приземления поднимались, представая в виде огромных демонов, известных как инферналы. Марат, но Нобундо и тысячи других защитников Шатрата твердо стояли под натиском Орды. Они знали, что обречены. Их единственным желанием было забрать с собой в могилу как можно больше врагов. Остальные дряные кинулись в бегство. Некоторые из этих групп увел сам Марат и его воздоятели. Хотя святые воины не желали покидать боли боя. Они понимали всю важность спасения невинных. Многие воздаятели потерпели поражение. Реки крови текли по улицам, храмам, дворам шатрата. Никому не удалось избежать зверства Орды. Город пал довольно быстро. Многие солдаты Орды лежали с убитыми дренеями. Эта битва дорого обошлась оркам, но они победили. Несмотря на победу, Гулдан был обеспокоен. Велину снова удалось ускользнуть. Чернокнижник боялся, что Килджеден придет в ярость от такой новости. Повелитель демонов еще не успел связаться с Гулданом, и чернокнижник надеялся отыскать пророка до разговора со своим благодетелем. Он немедленно отправил Горону по следу Велина, и убийца совета теней потратит многие годы на поиски пророка, но так и не преуспеет. Разрушение Окиндона. Тысячи дринеев погибли в шатрате, но их жертва позволила многим горожанам сбежать. Часть воздаятелей, жрецов и рангари также пережили первоначальную атаку. Они отступили в город-гробницу Онкиндон, надеясь укрыться там от орды. А Онкиндон был для дринеев святейшим местом в мире. И защитникам была невыносима сама мысль о том, что орки осквернят обитавших там духов предков Элинаару. Командование над войсками, добравшимися сюда, взял на себя экзарх Молодар. Под его руководством солдаты укрепили катакомбы города-гробницы, ожидая неизбежной атаки Орды. Гул'дан знал о Адренея Хеокендони и опасался, что они могут призвать духов своих предков на войну с Ордой. Чернокнижник отправил Тирон Крова. И самых могущественных представителей Совета Теней, чтобы не допустить этого. Тирон кров и другие чернокнижники атаковали Окендон, но встретились с ожесточенным сопротивлением защитников гробницы, хотя сила чернокнижников была велика, Дринеи обладали способностью даровать свет. Молодары и его соратники призвали на помощь духов Аукендона и так убили немало орков. Победа ускользнула из рук Совета Теней. Когда молодоары и его силы окружили их, Террон кров возвал к оставшимся союзникам, используя новые знания, полученные от Килджедена. Чернокнижники объединили силы и заглянули за завесу реальности. Они надеялись призвать в мир могущественного демона, того, кто сможет одолеть их врагов. К своему ужасу чернокнижники призвали нечто совсем другое. Вызванное из дальнего уголка вселенной, потустороннее существо по имени Барматун материализовалось в Оукиндоне. Ударная волна от его прибытия расколола землю надвое. Уничтожив множество дренеев и большую часть города-гробницы, разрушительная энергия Барматуна волнами хлестнула из Укиндона и сравняла окрестные леса с землей. Экзарх и Горская его собратьев использовали свою магию для защиты от взрыва. Хотя им удалось выжить их, явно было недостаточно для противостояния совету теней. Тирон Кров и его чернокнижники оглушили Дринеев, заковали пленников в цепи. А Барматуна заточили в глубинах Аукиндона. Несколько чернокнижников остались в городе Гробницы охранять существо, чтобы то не освободилось и не отомстило орде. В последующие годы обугленная, безжизненная земля вокруг Окендона станет известна как Костяные Пустыши. Они будут служить всем Дренеям горьким напоминанием о том, что они потеряли. Сломленные. Два года до Темного Портала. Разрушение Укендона стало предвестником смерти для Дренеев на Дреноре. Хотя Верин вместе с небольшой группой выжил, их культуры больше не существовало. Они снова стали беженцами, но в этот раз попались в ловушку умирающего мира, полного марионеток Пылающего Легиона. Элино дал приказ механологам укрепить оборону Телридора. Кузнецы Дринеев создали сеть из кристаллов Каронита, которая скрыла местонахождение храма от Орды. Шли месяцы. В Теладор стекались выжившие Дринеи. Прибыл и воздаятель Марат. Уцелевшие не говорили о тех ужасах, которым стали свидетелями в Шатрате. Они будут нести эти воспоминания в полной тишине, а их сердца и разум навсегда покроются шрамами. Но другим выжившим пришлось нести куда более тяжкий груз. Воздаятели Акама и Нобундо были среди тех несчастных дренеев, что заразились красной оспой Орды. Мерзкая варева изменила их тела, сделав маленькими и сгорбленными. Проклятые они обнаружили, что их связь со светом разрушена. Крокул, или сломленным, как называли их некоторые, не были рады оставшиеся представители их расы. Обитатели Телеридора опасались распространения недуга среди здоровых дренеев. Несмотря на призывы Велина и Мараада принять сломленных, тех в конечном итоге изгнали из убежища. А Каману, Бунда и остальные сломленные ушли в густые леса, чтобы самим позаботиться о себе. Красный туман повлиял на каждого из них по-своему. Самые невезучие сломленных превратили существ, получивших имя заблудшие. Их физическая оболочка изменилась, постепенно утратила всякий контроль над разумом. Подобная судьба ожидала каждого сломленного. Мутанты надеялись лишь на то, что найдут какое-то лекарство или же замедлят свое вырождение. Оставшиеся в живых Дренеи создали анклавы по всему Дренору. Позже Велин отправится в путешествие по этим безопасным прибежищам в надежде оградить себя от пленения Орды и хоть как-то помочь своему народу. Несмотря на все его усилия, Дренеи будут жить в постоянном страхе перед будущим. Опасаясь что Орде удастся раскрыть их местоположение. тел Ридора останется самым большим и самым важным из пристанищ уцелевших. Со временем, так как энергия Скверны продолжит разрушать мир, море вокруг острова высохнет, и на его месте образуется болотистая местность под названием Зангартоп. Зачистка Дренора Пока орки уничтожали Дренеев, Верховный вождь Чернорук отправил разведчиков следить за другими дренорскими цивилизациями. Он планировал их завоевать со временем, но сейчас его первостепенной задачей было уничтожение дренеев. Когда же шатрат пал, Чернорук сосредоточил свое внимание на оставшихся обитателях Дренора. Вождь клана Кровавой Глазницы возглавил военную экспедицию на Фаралон, остров с буйной растительностью служивший последним бастионом изначальных. Удаленное местоположение сделало эту землю одним из немногих мест на Дреноре, нетронутых магией Скверны. Леса здесь были густыми, но Килрок и его соплеменники прекрасно знали, как сражаться в такой местности. Достичь острова оказалось нелегко. Орки не были моряками и полагались на огров создании кораблей, способных пересекать океан. Уже на Фаралоне чернокнижники высосали жизнь из изначальных и с помощью поглощенной силы подожгли леса вокруг. Когда те разгорелись, Килрок и его армия вырезали каждого ботании генитозавра, которых смогли отыскать. Тем временем кланы Песни войны и Сумеречного молота разрушили бастион Огров. И верховный молот и вождь Громаш и Чугал приняли участие в осаде, с удовольствием убивая Огров. Для Чогала осада Верховного моста была особенно приятна. Он получил отличную возможность отомстить тем, кто изгнал его из города. Он разыскал и убил властителя цитадели, императора Маргока. Оба были двухглавыми ограми, одаренными чародеями. Но лишь Чогал владел секретами и магией и скверной и Тьмы. Обладая такими силами, он приковал Маргока к его собственному трону и сжег соперника заживо. На другом конце Дренора Чернорук приказал кланам Северного Волка, Белого Когтя и Громоборцам уничтожить всех Гронов. А Гронов и Манганаров и как можно больше Огров. Большинство Огров, за исключением Верховного Молота, уже присоединились к Орде. Однако среди них еще оставалось несколько взбунтовавшихся общин. Чернорук не не желал завоевывать их верность. Он дал им шанс присоединиться к нему. Теперь же хотел, чтобы твари сдохли. Кланы Северного Волка и Белого Когтя не видели чести в охоте на Гронов, а Гронов, Магнаронов и Огров, а потому отправили на задание лишь малую часть воинов. Но вождь Фенрис и его громоборцы не стали уклоняться от выполнения задачи. Они упивались смертью своих давних врагов. Одним из немногих Гронов, кому удалось пережить натиск был Грул, лидер небольшой группы Огров и Гронов в Горгранде. Грул значительно превосходил других представителей своего рода в силе и хитрости. Из своего удаленного логова в горах он отразил несколько штурмов громоборцов. Потери среди орков были настолько велики, что Фенрис отказался от повторной атаки. Риксары Мокнатал. Чернорук уже решил уничтожить Мокнатал, но не стал торопиться. Один из полукровок, Риксар, присоединился к Орде и убедил вождя пощадить его народ. Риксар был сыном лидера Мокнатал – Леороксом. Юный полукровка не разделял взглядов своего отца на жизнь в изоляции. Он жаждал славы в битве и верил, что Орда способна помочь Мокнатал найти новые источники воды и пищи. Хотя Риксар посвятил себя Орде, позже он осознает, что ее цели были далеки от благородных. Падение небесного пути. Самым большим испытанием для Орды стали высшие Аракоа, обитавшие в пиках Арака. Эта разумная раса заново открыла технологию древних Апекситов. При помощи полученных знаний высшие Аракоа построили огромное орудие на самой вершине их величественной столицы Небесного пути. Механизм позволил использовать энергию солнца, чтобы защитить их земли от нашествия Орды. Верховный вождь Чернорук приказал Каргату Остроруку расправиться с Аракоа. Злобный вождь собрал войско для вторжения из кланов из Увечной Длани, пылающего клинка и драконьей пасти. Легко экипированная, но подвижная армия штурмовала леса вокруг Небесного Пути. Однако захватчики не были готовы к оружию высших Аракоа. Завидев приближающихся орков, защитники Небесного Пути зарядили свои механизмы. Выжигающий луч сорвался с вершины и прошел через лес, испепелив десятки орков прямо на месте. Вместо того, чтобы снова атаковать в лоб, Каргат отыскал союзников в ближайшем лесу Тиракар. Это были изгои Аракоа, бескрылые создания, ненавидевшие небесный путь его обитателей. И самое важное, они знали секреты высших Аракоа. Каргат заключил с ними сделку. Они проникнут в столицу и уничтожат таинственное оружие. Если план удастся, орки присоединятся к битве и убьют оставшихся Высших Аракоа. Затем изгои смогут забрать себе небесный путь. Соблазненные таким предложением, изгои пробрались в город и развязали там войну. Их было недостаточно, чтобы сразить Высших Аракоа, но они этого и не хотели. Используя темную магию, изгои стремительно пронеслись по небесному пути и уничтожили механизм на вершине столицы. Ослепительный взрыв вился вверх, заставив небеса пылать. Когда прибыл коргаться своей армией, они уничтожили Высших Арако и сбросили их тела вниз. Но на этом не остановились. В пылу ярости они обратились против своих союзников и вырезали изгоев. Каргат видел в этих бескрылых угрозу. Они были хитрыми и разумными созданиями. Он предположил, что однажды они, как высшие Аракоа, научатся управлять своими силами. На такой риск Каргат не мог пойти. Правда, больше всего ему просто понравилась идея предать этих жалких неудачников. Орки Каргата не убили всех Аракоа, попавшихся им на пути. Некоторых они взяли в плен. Зная по рассказам изгоев о Сетикской Низине, Каргат приказал сбросить пленников в проклятые воды. Вождь с удовольствием наблюдал за извивающимися в агонии Высшими Аракуа, которых темная энергия обращала высохших изгоев. В конце концов, нападение Орды на пике Арака уничтожило не только цивилизацию Высших Аракуа, но и почти всех изгоев. Выжила лишь небольшая группа бескрылых Аракуа включая тех, кого орки сбросили в Сетекскую низину. Изгои окутали себя тенями и укрылись от Орды в самых отдаленных уголках леса Тиракар. Высшие раку, обращенные в изгоев, объединились под руководством бывшего Стража Небесного Пути по имени Гризик. Объединились под руководством бывшего Стража Небесного Пути по имени Гризик. Он повел собратьев Ваункиндон, зная, что большинство орков опасается привидений, обитавших в этих руинах. Там лелея ненависть к орде, Он ждал того дня, когда сможет отомстить тем, кто пролил кровь его народа. Долгая тишина. Во время атаки на Шатрат Килджеден встретился с Аргеросом и рассказал ему о борках и их осквернении. Предводитель Легиона был доволен тем, что узнал. Орки, опьяненные кровью демонов и преданные легиону, были непреодолимой силой. Тем не менее, они не были просто еще одной расой, вступившей в армию демонов. Саргерас долго искал подходящее оружие, чтобы ослабить оборону Азерота для полномасштабного вторжения легиона в этот мир. Орда идеально подходила на такую роль. Саргерас приказал Килджедену разорвать все связи со своим осведомителем Гулданом и остальными орками. Опьяненные победой те стали высокомерными и непокорными. Саргерос желал, чтобы они стали на грань самоуничтожения, чтобы от отчаяния были готовы почти на все ради своего спасения, даже на путешествие в другой мир. Неведающие о планах Легиона Орки вели борьбу за выживание на Дреноре. Они завоевали большую часть мира, попутно ее разрушив. Магия Скверны превратила большую часть Дренора в бесплодную пустыню. Нигде это не было столь очевидно, как в Танаанских джунглях. Теперь они превратились в покрытые трещинами пустыши, усыпанные костями и красной пылью, и получили название полуостров Адского Пламени. Столицу Орды на западной границе переименовали в Цитадель Адского Пламени. Верховный Вож Чернорук понимал, что в конце концов Орда погибнет от недостатка еды и воды. Он призвал Гул'дана к ответу и потребовал выяснить, что говорит об этом Килджедан. Конечно, Великим Благодетель предвидел подобное развитие событий и мог предложить решение. Килджедан прекратил общение с Гул'даном. Молчание Повелителя Демонов было внезапным и неожиданным. Колдуна охватила паника и паранойя. Килджедан обещал ему божественную силу, если Дренеи будут уничтожены, и Чернокнижник выполнил свою часть сделки. Горечь и гнев поглотили Гулдана. Он начал задаваться вопросом, не использовал ли Повелитель Демонов его и орков как пешек для уничтожения Дренеев. Гулдан все тщательно скрывала Чернорока. Связь Чернокнижника с Килджеданом давала ему определенное влияние, Если бы Вождь узнал, что Благодетель больше не выходит на связь с Гул'даном, то увидел бы в этом слабость и убил орка. Пока же Гул'дан убедил Чернорука подождать до тех пор, пока Келджеден выберет дальнейший путь. Следующий год голод сильно сказался на орках. Они охотились на обидателей Дренора, пока многие виды просто не исчезли. Клан Драконьей Пасти обратился против своих обученных релаков и пустил их в пищу. А наездники клана песни войны стали есть собственных волков. Опасность умереть от истощения сделала орков еще вспыльчивее и агрессивнее. Жажда крови по-прежнему текла по их венам. Но у них не осталось врагов, способных утолить ее. Многие орки обратились друг против друга. Они сходились в коротких яростных схватках, что уносили сотни жизней. Кланы молниеносного клинка, Белого когтя. Красных Ходоков сильно пострадали в таких стычках. Некоторые кланы Песни войны, веселого черепа, Изувеченной тлани, Костеглоды и Громоборца совершенно безумели. Чтобы защитить оставшуюся Орду от их жестокости, Чернорук изгнал сумасшедших из цитадели Адского пламени и отправил воинственных орков в отдаленные уголки полуострова Адского Пламени, туда, где они могли сражаться лишь друг с другом. Таким образом, Верховному Вождю удалось сохранить стремительно сокращающуюся численность Орды. Но и Чернорук и Гул'дан понимали, что это было лишь временным решением огромной проблемы. «Если ничего не изменится, Орда сожрет сама себя». Саргерас издалека наблюдал за мучающимися от неизвестности орками. Совсем скоро они обретут спасение. На Азероте он осквернил сосуд. Создание с невероятными способностями, которое падший Титан хотел использовать для начала вторжения Орды в мир людей. Этим сосудом был человек по имени Медив, один из самых великих магов в истории.